Цезарь сам себе не хотел признаваться в том, что он чрезвычайно плохо знал Галлию и ее жителей. В первом же походе было покорено племя Гельветов, которое снялось со своих мест обитания и двинулось на запад к плодородным долинам. Цезарь догнал Гельветов и, несмотря на их численное превосходство, разбил и вынудил вернуться в горы. Как он через некоторое время будет корить себя за поспешность принятого решения? Как его, мудрого и жесткого политика, смогли обмануть кельты, которым он относился как к опасному, но не слишком грамотному в политике народу? Цезарь, оценивая свой план, думал, что останавливает в самом начале обширное и опасное движение кельтских народностей, которое со временем могло принять размеры движения кимвров и тефтонов. Он с закрытыми глазами шел в ловушку, которую расставила его консервативная партия Эдуев. Это и была одна из самых величайших ошибок в политической карьере Цезаря. Гельветы вовсе не намеревались основывать Гальскую империю. Напротив, таково было намерение Эдуев, которым и римляне, и Цезарь в своем неведении о положении дел в Галии слишком наивно верили. Цезарь прибыл в Галию в критический момент, когда вся нация была занята опасностью гораздо больше, чем эмиграция гельветов — Германской опасностью олицетворяемой Ариавистом. Несколько лет тому назад, во время одной из этих войн, побежденные Эдуями Арверны и Секваны обратились к царю Ариависту. Они просили у него помощи, обещая ему взамен этого землю в Галлии. Ариавист во главе своих германцев перешел Рейн и помог Секванам и Арвернам разбить Эдуев. Однако последствия этой германской победы по ту сторону Рейна оказались важнее, чем предполагали Секваны и Арверны. Утвердившись раз в Галии, Ариавист недовольствовался более уступленными ему землями. Он призвал массу свевов из своей страны и с помощью многочисленной армии, пользуясь разделением и слабостью гальских государств, мало-помалу приобрел над всей Галлией руководство. Оно стало для галлов невыносимым. Коалиция гальских народов попыталась освободить страну, но Ариавист жестоко подавил восстание, стал еще более могущественным и принудил Эдуев платить ему огромную дань. Не остановил его и союз с секванами, которых он также поработил. Так боги наказали секванов за то, что они открыли врагу врата Галлии. Таким образом, Цезарь устремился преследовать гельветов в обширную страну, ни людей, ни областей, которые он не знал не подозревая, что этой войной он вызывает по отношению к себе ненависть и недоверие галлов, у которых он грубо отнимал надежды на справедливость и свободу. Война, начатая так безрассудно, скоро приняла необычный оборот. Цезарь вышел из войны с гельветами, оставшись благородным и справедливым политиком и военачальником. Он осознавал, что гельветы реально могли одержать победу над его войском, но утомленные длинным путем, Испуганные своей собственной силой, они без сомнения страшились, что Рим заставит их дорого заплатить за возможный успех. Наилучшим выходом был мир, и Гельветы предложили его цезарю, изъявив готовность вернуться на свою прежнюю территорию. Цезарь, обрадованный этим предложением, без риска и позора избавлявшим его от опасной войны, на этот раз поставил очень мягкие условия. Он не только приказал дать гельветам большие запасы хлеба, чтобы они могли приступить к обработке земли и прожить до следующего года, но ввиду упорного несогласия боев вернуться на родину. Приказал идуем уступить им часть собственной территории. Таким образом, Цезарь мог прийти к соглашению с гельветами за счет Галов. Гельветы возвратились домой, кроме небольшого отряда упорствующих, которые хотели продолжить иммиграцию и направились к Рейну. Галлы жестоко расправились с непокорными, уничтожив их во время пути. В своем стремлении к триумфу, в желании выступить победителем перед Римом, Цезарь не хотел признавать, что Гельветы устрашились не его, а Рима. Если бы в день следующей за битвой они напали на расслабленную усталую римскую армию, то могли бы, наверное, навсегда спасти Галлию от многолетнего римского владычества. Дивикон держал в своих руках в течение 24 часов судьбу Европы. Но удовольствовавшись остановкой Цезаря только на одно мгновение, невежественный варвар последовал своей дорогой. Цезарь счастливо отделался от грозившей ему опасности. Теперь ему нужна была действительно серьезная победа для поднятия своего престижа. После заключения мира Цезарь одно время думал, что маленькая война с гельветами будет иметь большие и приятные не только для него, но и для всего Рима последствия. Около него собралось общее собрание Галии. Почти все народы направили к нему свои депутации. Они не только принесли Цезарю свои поздравления, но и обратились с жалобами на Ариависта. Депутаты умоляли Цезаря помочь в избавлении от германского царя. Вся Галия готова была вступить в римскую клиентеллу и обращалась к Риму за помощью в разрешении самого наболевшего вопроса государственной политики.